Некоторые историки и билетристы, романтически воспевая новгородские вольности, описывают вечевую систему как утраченный рай исконно русского народовластия впоследствии задушенного Москвой. Но если это и была демократия, то весьма примитивного, можно даже сказать, дикого типа. От воли черных людей, составлявших основную часть населения, на самом деле мало что зависело. Да и не было у простолюдинов возможности ни сформулировать свои требования, не провести их в жизнь. Вечевая форма управления была главной причиной внутренней нестабильности в феодальной республике. Со временем в Новгороде сформировалась целая индустрия манипулирования массовым сознанием. Появились свои политтехнологи. Возникли и специфические профессии, не встречавшиеся в других областях Руси. У всякого влиятельного человека, боярина или богатого купца имелись свои рекуны. Это были зычноголосые, хорошо организованные клакеры, способные переорать соперников на вече. При необходимости крикунов можно было и нанять, в случае чего эта группа поддерживала нужное решение не только луженой глоткой, но и крепкими кулаками. Водились в Новгороде и так называемые «ябедники» — люди чрезвычайно опасные. Сговорившись между собой, ябедники начинали на вече возбуждать толпу против какой-нибудь заранее намеченной жертвы обычно из числа городских богатеев. Часто возводили на праслину, благо возбужденная толпа не спрашивала доказательств. Заканчивалось тем, что двор обвиненного в злодействах человека громили, а имущество растаскивали. Потом, за проявление народной воли, выраженной на вечи, карать было некого. Но главную угрозу общественному спокойствию представляли карамольники – В отличие от ябедников, они затевали смуту не для того, чтобы нажиться на погроме, а чтобы прибрать к рукам власть в городе. Это были заговорщики, которые готовили и проводили вечер таким образом, чтобы народ прогнал прежнюю администрацию и избрал новую. Новгородская история изобилует конституционными переворотами подобного сорта. Другой особенностью политической жизни республики были «голки». Междуусобные столкновения между партиями Дрались обычно без оружия, голыми руками или палками, так что убитых бывало немного Однако случались и большие кровопролития Одной из обязанностей архиепископа и вообще духовенства было разнимать дерущихся Для чего иногда приходилось устраивать целые примирительные шествия с хоругвями и иконами Органы государственного управления Изучать анатомию новгородской власти очень интересно, поскольку отдельные компоненты этого довольно сложного устройства распознаются и в структуре современных демократий. Настоящей властью народные вечи, конечно, обладать не могло. Повседневным управлением занимался постоянно действующий правительственный орган Совет Господ. В него входили высшие государственные чиновники. Все они, вне зависимости от происхождения, назывались «боярами». Количество членов Совета постепенно от века к веку возрастало и в конечный период республики дошло до полусотни человек, председательствовал архиепископ. Помимо текущих административных забот, Совет Господ готовил новые законы и представлял их вечу на одобрение. При площадной системе принятия решений, да с заранее проинструктированными крикунами, утверждение обычно было формальностью. Наряду с этим коллегиальным органом в республике существовало четыре высших должности, функции которых отчасти совпадали, что часто становилось источником внутривластных трений. Первым лицом, или, как сказали бы сегодня, главой государства, считался князь. Однако после 1136 года эта фигура сделалась скорее декоративной. Лишь немногим, особенно сильным личностям, вроде Александра Невского, удавалось и то на недолгое время, играть в управлении лидирующую роль. Князя приглашал вече, заключая с ним детальный договор – ряд. Этот документ содержал множество ограничений и запретов. Так князь не имел права единолично вершить суд, раздавать земли, назначать на ключевые посты своих людей, собирать дань, участвовать в торговле. За свою службу – это была именно служба, а не монаршее служение – Князь получал единовременное вознаграждение И доход с нескольких строго оговоренных властей Положение князя было весьма непрочно При малейшем недовольстве собиралась веча И прогоняло номинального правителя Если воспользоваться аналогией С современными государственными формами Новгород был не конституционной монархией Где государь несменяем, хотя лишен реальной власти А парламентской республикой в которой сплошь и рядом случались президентские импичменты. За первые сто лет существования республики, от изгнания Всеволода Мстиславича до монгольского нашествия, княжеская власть сменилась в Новгороде 48 раз. Может возникнуть вопрос, почему Новгород вовсе не отказался от князей, этого вроде бы излишнего элемента государственного устройства? Дело в том, что фигура князя новгородцам была не только необходима, но и выгодна. Этот торговый прагматичный народ не стал бы тратиться на игрушечного монарха только ради того, чтобы быть не хуже других. Во-первых, князь был нужен в качестве третейского судьи, не принадлежавшего ни к одной из городских партий. А Новгород постоянно лихорадило из-за вражды между фракциями и концами. Во-вторых, во время войны новгородское войско мог возглавить лишь вождь со стороны. Представитель какой-то одной группировки на эту роль не годился. Но, кроме того, садясь в Новгороде, князь давал тамошним купцам всяческие привилегии в своем родовом уделе. Вот почему чаще всего Вечи приглашала князей из соседнего Владимира Суздальского края, с которым республика вела жизненно важную торговлю. Из тех же соображений на более позднем этапе Новгород признавал над собой власть всех московских великих князей, разумеется, сугубо формально. Это, впрочем, не мешало городу по-прежнему приглашать к себе собственного князя, помогавшего поддерживать баланс противоречий и интересов. Высшей инстанцией исполнительной власти, однако, являлся не князь, а посадник. На эту должность человек избирался вечером. С некоторой натяжкой можно считать посадника кем-то вроде премьер-министра. Как это часто случается в республиках парламентского типа, положение главы правительства было шатким. Посадник редко удерживался на должности больше 1-2 лет. Другой ключевой фигурой был Тысяцкий, охранитель торговых, то есть главных интересов новгородского государства. Однако четкого разделения полномочий между князем, посадником и Тысяцким все же не существовало. Например, во время войны все они занимались сбором и вооружением ополчения. В значительной степени пересекались и их судебные функции. Князь не мог судить без посадника, посадник без князя, а при всякой торговой тяжбе дело попадало в компетенцию Тысяцкого. При такой перепутанности ветвей светской власти фактически первым в республике являлся владыка, архиепископ. Его авторитет был неизмеримо выше, чем у князя, посадника или Тысяцкого. Положение прочнее, организационная и финансовая база мощнее. Новгород закрепил за собой редкую привилегию. Здешнего архиереи не назначали сверху, а избирали волей народа из числа местного духовенства. Для этого вечера собиралась на специальной площадке у храма Святой Софии. Там обычным для Новгорода образом выбирали, то есть, собственно, выкрикивали кандидатов. Три имени, получившие наибольшую поддержку, записывали на листки, которые клали на алтарь собора. Считалось, что окончательное решение по такому вопросу может принадлежать только Всевышнему. Ребенок или слепец брал наугад один из листков, этот кандидат и провозглашался владыкой. До 1156 года он титуловался епископом, затем архиепископом. Этот обычай существовал не только в Новгороде. В относительно недавнем прошлом, в 1917 году, предстоятель Русской Православной Церкви был избран по тому же древнему принципу. Митрополит Тихон, который на предварительном этапе набрал меньше всего голосов, стал патриархом по жребию. Избранник новгородцев становился архиепископом не сразу. Сначала его возводили на сене, то есть торжественно водворяли на владычьем подворье. После этого приходилось ждать, иной раз много месяцев, пока из Константинополя или позднее из Москвы прибудет митрополит, чтобы ввести новоизбранного в Сан. Владыка ведал отнюдь не только церковными делами. Он был хранителем государственной казны, следил за честностью торговли и, как уже говорилось, председательствовал в Совете Господ. Кроме того, архиепископ являлся крупнейшим землевладельцем, распоряжаясь доходами от обширных церковных угодий. Особое архиерейское учреждение, Дом Софии, руководило и религиозной и мирской жизнью республики, для чего у владыки имелся собственный бюрократический штат так называемые софияне, починовничи, разделенные на чины и категории. Из заглавенствующего положения архиепископа Новгород иногда называют теократическим государством, но это неверно, поскольку владыка не был единоличным правителем страны, да и религия не играла в жизни торговой республики такой уж важной роли, всегда подчиняясь интересам коммерции. Однако архиерей Безусловно, был могущественнейшим из новгородских феодалов и по образцу европейских князей церкви даже держал собственный полк, явление для Руси исключительное. Между двух огней На протяжении всей своей истории республика была вынуждена вести трудную борьбу за политическую самостоятельность. На первом этапе, в столетие предшествующее монгольскому нашествию, Основную опасность для Новгорода представляла быстро крепнущая Владимира Суздальская Русь. Андрей Боголюбский подчинить новгородчину силой оружия не сумел. Не удалось победить стойких новгородцев и Всеволоду Большое Гнездо. Однако тот добился своего иными средствами. В руках у великого князя находилась хлебная торговля, без которой республика была обречена на голодную смерть. После смерти Всеволода Новгород сбросил власть владимирских князей, но проблему снабжения за последующие два с половиной столетия решить так и не сумел. Эта экономическая зависимость не позволяла республике окончательно обособиться от Руси, сделаться полностью независимой. Имелась еще одна причина, по которой Новгород был вынужден вновь и вновь просить Рюриковичей о помощи. В XIII веке на западных рубежах возникла новая угроза, даже две – С одной стороны на Новгород нажимали шведы, стремившиеся утвердиться в Восточной Балтике. С другой наступал воинственный немецкий орден меченосцев, который под видом миссионерской деятельности среди язычников создал в Прибалтике собственное государство. Небольшая, но прекрасно вооруженная и организованная армия рыцарей и монахов была грозным противником для новгородского ополчения, состоявшего из непрофессиональных воинов. Без русских князей с их латными дружинами противостоять немцам и шведам Новгород не сумел бы. Подробно о борьбе новгородцев с европейской экспансией будет рассказано в следующем томе. Пока же отмечу лишь, что всякий раз, отбив с помощью призванного из Руси войска вражеское наступление, республика немедленно ополчалась против своих избавителей. Это воспринималось князьями как черная неблагодарность, но у Новгорода не было иного выхода. С 1259 года, когда Александр Невский силой включил республику в зону ордынского влияния, новгородцы жили в постоянном страхе перед вторжением татар и их вассалов, великих князей. Однако по сравнению с опасностью, исходившей от западных соседей, это зло воспринималось как меньшее. Ведь до Золотой Орды было далеко, и от нее всегда можно было откупиться – а с русскими землями новгородцев соединяли язык, религия и общность культуры. При этом духовенство и социальные низы республики, как правило, тяготели к Руси, а высшее сословие, прочно связанное торговыми интересами с Западом, скорее к Европе. В коммерческом отношении Новгород очень сильно зависел от Ганзы, купеческого союза немецких городов, сформировавшегося в XIII веке. Сам Новгород членом Ганзы не был но в городе находился один из крупнейших филиалов Лиги, обладавший правами экстерриториальности. Обмен товарами с западом и поставки хлеба с востока – две опоры, на которых держалось благополучие торговой республики. На протяжении трех с лишним столетий Новгороду удавалось балансировать на этом зыбком фундаменте, не только сохраняя самостоятельность, но и постоянно расширяясь на восток и северо-восток. В XIV веке бывшая киевская держава была разделена на три политически обособленных региона – Ордынский, Литовский и Новгородский. Собственно, русское государство утратило независимость. Литовское княжество пока еще находилось на этапе становления. И казалось, что эстафету русской государственности, если ей вообще суждено сохраниться, примет огромный, богатый, культурно развитый Новгород. О том, почему этого не произошло, будет рассказано в главе, посвященной московско-новгородскому соперничеству.